Любопытно. Границы города были очерчены еще в 1840 году, и с тех пор остаются неизменными. Окружность Парижа по бульвару Периферик всего 35 километров, что в три раза меньше московской кольцевой автодороги – 109 километров. Расстояние от восточной границы города до западной восемнадцать километров, а с север на юг девять с половиной к и л о м е т р а Париж самый главный город Франции, но далеко не самый большой. По площади сто пять квадратных километров, вместе с Булонским и Венсенским лесами, он всего лишь сто т р и д т ы й в списке французских городов. Больше Парижа Арль, Марсель и даже Фонтенбло. На территории Москвы поместилось бы десять Парижей. Население в Париже п р о ж и в а ю т два миллиона двести тысяч человек, и ежегодно приезжают семнадцать п миллионов туристов. Круассан по французски означает одновременно растущий и месяц. Родом эти хрустящие пышные рогалики из Вены. Там они впервые появились. В 1683 году, после того как удалось во второй раз отбить осаду города турками, чтобы отметить победу над мусульманами, один булушник испек рогалики в форме полумесяца. Считается, что в Париж к у р с с а н ы привезла Мария Антуанетта, уроженка Вены. Статуя Мольера. Самая первая статуя в Париже, поставленная в честь не короля. Она находится на углу. р ю м а л ь е р и Рю Ришелье в первом округе, метро п и р а м и д Обелиск на площади Согласия. Он стоял когда-то у одного из Луксорских храмов, а в первой половине XIX века был подарен Египтом Францией. Только спустя полтора столетия, совсем недавно, из него сделали самые большие в мире солнечные часы. От подножия обелиска тянутся линии, которые заканчиваются римскими цифрами от семи до двенадцати. Тень от древнего обелиска указывает час. п л я с д е Ля Конкорд, 8 округ, метро Конкорд. Анекдот. По-французски это слово обозначает вовсе не шутку, а историю из жизни, случившуюся на самом деле и совсем не обязательно смешную. Вандомская колонна. Украшает одноименную площадь, о т л и т а из русских и австрийских пушек, взятых Наполеоном после победы в у с т е р л и ц к о м сражении. Плясмандом, первый округ, метро Опера. Собор Нотр-Дам является главным собором столицы, однако почти все французские монархи для коронации выбирали кафедральный собор Реймса, за исключением Генриха IV, который выбрал Шартр. В Нотр-Дам короновался только Наполеон Первый. л ю т е ц и я Принято считать, что Париж начинался с острова Сете. Это не совсем так. На одном из островов Насене, возможно, это был Сете, а возможно и нет, в середине третьего века до н.э. кельтское племя паризиев основало поселение, которое позже назвали л ю т е ц и я Это поселение со временем разрослось за пределы острова. В пятьдесят втором году до н. э. л ю т е т ц и ю попытались захватить ремлени. Паризи город сожгли и укрылись на острове. Кстати, название Сите острова дали р и м л я н е с и в и т а с Паризиорум, что означает город Паризиев. За время осады р е м л я н е построили новый город. Он был заложен на левом берегу Сены. До наших дней дошли развалины арены л ю т е ц и и построенные римлянами. Они находятся на улице Монш, вход у дома 47. Улица Монш, пятый округ, метро м о б е р м ю т и а л и т е й Иммиграция. Каждый пятый житель Парижа родился за пределами Франции, в основном в Китае или странах Африки. Елисейские поля, длиной два и две десятых километра, от площади Согласия до Триумфальной арки. Вдоль а в е н ю посажено четыреста пятнадцать платанов. Все дороги во Франции начинаются от Нотр-Дам. На площади перед собором есть бронзовая отметка нулевой километр. Гильотина стояла сначала на площади к а р у с е л ь прямо напротив Лувра. Сейчас там находится малая арка. Революционеры перенесли ее на площадь Конкорд, и потом установили еще одну на Гревской площади, ныне площадь перед Парижской мэрией. г и л ь о т и н а стояла также на площади Бастилии. Там напротив оперы даже сохранилась отметка. В последний раз г и л ь о т и н у использовали по назначению в 1977 году. Луковый суп. По статистике, парижане едят суши и сашими в четырнадцать раз чаще, чем луковый суп. Проституция во Франции разрешена, однако проститутки не могут открыто рекламировать свои услуги и навязываться прохожим. Даже просто стоять на улице в ожидании клиента запрещено. Сводничество тоже. И как они выживают? Франция Самая рожающая страна Европейского Союза. Во Франции на каждую женщину приходится два и две десятых ребенка. При этом количество браков с каждым годом уменьшается. Женщины во Франции получили право избирательного голоса только в 1944 году. Колонна на площади Бастилии. Говорят, что под ней лежат египетские мумии. В начале XIX века мумии были подарены ф р а н ц и и вице-королем Египта. Однако подарок не выдержал влажного парижского климата и заплесневелых мумий закопали в саду Тюльерий. Спустя несколько лет, когда про мумии забыли, там же похоронили жертв революции 1830 года. Позже революционерам решили воздать по заслугам и торжественно перезахоронили их на площади Бастилии. Только спустя столетие при обустройстве площади обнаружили, что муми тоже записали в революционеры.